С жалким положением ожидающего, как милостыню счастливого случая получить работу. Набеля борванный, ибо всё лучшее из одежды было уже продано на толкучем рынке. Опадающее время от времени работа была тяжёлой и неприглядной. Но шище всего это была работа по переносу тяжестей, мебели, мешков, ящиков с продовольствием и товарами. За круг кон трактовой ярмарки было расположено много оптовых магазинов, винофакторных, гастрономических, хозяйственных. Оптокупатели, вот больше всего из провинции, брали нас для переноса мешков, тюков, ящиков на довольно большое расстояние. Это было дешевле, чем нанимать извозчик. Труд человека стоил дешевле труда лошадь. И мы были рады и этому редкому заработку, который мы копейками рассчитывали на неделю, а то и на месяц жизни. Я лично стойко приносил эти медарства, но по сравнению с другими у меня в душе ещё была затаённая печаль, если можно так выразиться, обида на судьбу, которая растоптала мою мечту об учёбе. Вспомнил последнюю попытку найти такую работу, которая позволила бы мне одновременно учиться и готовиться к аттестату зрелости. Эта попытка оказалась курьёзом, но тогда она для меня была трагичной, и я о ней расскажу. Как-то нас наняли для переноски мебели и вещей, переезжавшего с одной квартиры на другую. Хозяин оказался интеллигентным, демократически настроенным и разговорчивым человеком. Почему-то он обратил на меня свое внимание и начал расспрашивать меня о моей жизни, удивляясь тому, что я, грамотный юноша, попал в положение черную рабочую. Я воспринял его сочувствие и рассказал ему о своей мечте найти такую работу, чтобы я мог учиться и добраться до высшего учебного заведения. При факторном его посещении, по его приглашению, он мне дал следующий совет: "Попробуй устроиться рабочим или мальчиком для поручений в аптеку" потом попасть в аптекарские ученики, потом поучиться до аттестата зрелости и стать провизором. А там уж, недалеко до медицинского факультета в университете. «Вот я так и сделал», — сказал он, полушутя. Но так провизором и остался. Так как черт меня попутал, я женился, поэтому до врача не добрался. Своей помощи по устройству в аптеку он мне, однако, не предложил, и я, охваченный своей мечтой, сам начал выполнять его план. Но в аптеках мне в один голос отвечали, «Рабочие нам не нужны, а в мальчике для поручений вы не подходите. Вы уж такой большой, что вам уже жениться пора, а хотите поступить в мальчике для поручений». На этих Курьёзно-трагический в попытках и окончилось это хитроумное затее обойти социальные условия. Я ясно, бесповоротно решил, что реальным для меня является один путь физического труда рабочего пролетария, продающего свою рабочую силу, но борющегося с эксплуататором капиталист. Специальности я не имел. Кроме первичного ученического освоения кузнечной работы и рабочего на складе металлолома, но природные качества здорового, рано повзрослевшего парня давали мне возможность выполнять любую физическую работу и способностями обладать любой специальностью, природа меня тоже не обидела. С этими настроениями я ещё энергичнее занялся поисками работы. Однако покупателей моей рабочей силы было мало. Наступил приплав